Наталья Андреева. Огненная лилия. Воскресенье. Утро. Турбаза с поэтическим названием Белая лилия находилась в каких-нибудь 10 километрах от города. Но добраться туда было непросто. Общественный транспорт на базу не ходил. Таксисты же ехали в эту чертову лилию. Крайне неохотно и драли в три За три километра до турбазы. Асфальт заканчивался. Дальше шла обычная грунтовка. Места здесь были необычайно красивые. Сначала степь с ее мелкими пряными травами, потом шли сосновые посадки, ровные ряды натянутых, как струна у арфы стволов, и где-то вверху сеть густых ветвей, в которой гудел, будто рой рассерженных пчел, запутавшийся ветер. Смоляной запах хвой мешался с горьким ароматом полыни а машину, съехавшую с асфальтовой дороги в степь, мгновенно облепляла огромные саранча. Воздух в жару был сух, как порох, и также опасен. Случись грозе, вспыхивало мгновенно и сверкало так, что душа уходила в пятки. Грозы в этих краях были убийственные, а вода стояла в лужах так долго, что по грунтовке невозможно было проехать. В жирном плодородном чернозёме в дождливую погоду машина буксовала. Особенно трудно было въехать в гору. Это и была главная причина, по которой таксисты Лилию не любили. Перед самой турбазой был крутой спуск. Узкая дорога, зажатая в тиски высокими холмами, густо поросшими соснами. И где-то на середине этого спуска крутой поворот. Все ехали на авось, не видя встречных, и бывало две машины из которых одна поднималась в гору, а другая спускалась. Сталкивались на узкой дороге лоб в лоб и начинали бодаться, кто кому уступит. Разъехаться здесь было невозможно. Местная знать уступать, разумеется, не желала. И несчастному таксисту приходилось пятиться, пропахивая колесами борозду в чернозюме, А случается и зарываться в него по уши. Для поездки на базу нужна была хорошая машина с мощным мотором и новой резиной. Одна из причин, по которой клиентов у белой лилии было немного. Народ в городе жил небогато и сюда приезжал с опаской. Дорога плохая, да и дорого. Но оно того стоило. После длинного крутого спуска грунтовка упиралась в деревянный настил, по обе стороны которого квакало лягушками затянутые зеленые ряской болотцы. Под это кваканье в лес еще метров сто. И вот они, железные ворота над которыми висит плакат «Добро пожаловать в пансионат «Белая лилия». Турбазу переименовали в пансионат и дали другое, более звучное название лет 10 тому назад. А до того она называлась «Маяк». Была предназначена для отдыха рабочих самого крупного в городе завода, с таким же названием и процветала. Но завод постепенно разорился. Рабочих большей частью сократили. Турбаза захерела и со временем умерла бы, если бы ее не облюбовали для летнего отдыха хозяева маяка. Или по-современному – держатель контрольного пакета акций. Это была супружеская пара, леди среднего возраста, состоятельные, которые ценили Лилию из любви к уединению. Детей у них не было, и забот в общем-то тоже. В холодное время года они любили путешествовать за границу. Летом же предпочитали природу средней полосы. Сама турбаза была небольшая, всего-то с десяток кирпичных коттеджей. С одной стороны маленькое, но глубокое озеро, вода в нем, черная, а по ней стелились огромные кувшинки, белые, как снег. Мало кто знал их второе название — нимфеи. В честь нимфы, безнадежно полюбившейся лача Геракла. У хозяйки даже была такая идея — назвать бывшую турбазу «Нимфея», но не поняли бы. Поэтому женщина насадила вокруг своего коттеджа обожаемых белых лилий. Также назвала и пансионат. У берега росли еще и желтые кубышки, но они были далеко не так красивы. Рвать «Нимфея» не запрещалось, но рука не поднималась. Если только запутавшееся в них весло ненароком выдирало длинный стебель, а на нем сказочной красоты цветок. Рыбалка здесь была отменная, ради нее тоже стоило приехать. Водились и линь, и щука, и плотва, но чаще всего брал карась. За щукой же надо было постараться встать засветло, неоднократно кидать в черную воду спиннинг и терпеливо ждать, когда возьмет. Но такие любители находились. На мелководье стояло три лодки, все без весел. Они, как и спортивный инвентарь, хранились в сарае у хозяина. С другой стороны, базу огибала река. В ней-то все и купались. Пляж находился на песчаном островке, куда с берега был перекинут понтон. Когда-то река здесь была широкая и глубокая, но со временем обмелела, дно же было ненадежное. Одно неверное движение, и нога теряла опору. И в этот момент... Главное было не испугаться и не растеряться, иначе быстрый поток подхватит и понесет вниз по течению, а там умуты, опасные коряги и густо заросшие кустарником берега. Другой дороги на базу не было. Озеро, река и непроходимый лес отрезали ее от мира. Отдыхать в белой лилии считалось у местных особым шиком, иногда приезжали и столичные жители. Из тех, кто когда-то уехал в Москву на заработки. Сумел там зацепиться и страшно этим гордился. Местные с легким презрением именовали предателей малой родины москвичами и втайне им завидовали, хотя вслух и говорили. «Да чего там в вашей Москве хорошего? Полдня в пробках стоите, то ли дело у нас. Подумаешь, асфальт пожиже, да дома пониже. Зато никаких пробок, тихо, спокойно». Однако на турбазу, городская знать, приезжала отнюдь не за покоем. выходные здесь было шумно. Пили так, что наутро ничего не могли вспомнить. Иногда отмечали юбилеи и свадьбы, гуляли с размахом. Банкетного зала в белой лилии не имелось. Только огромные веранды на открытом воздухе, да мангала вокруг нее. Были и поле для мини-футбола, волейбольная площадка, столы для настольного тенниса. В общем, каждый мог найти себе отдых по душе. Хочешь – рыбачи или купайся. А хочешь – привози компанию, играй в волейбол. Жги костер, жарь шашлык. Хозяева турбазы предпочитали принимать семейные пары – заядлых рыбаков или тех, кто любит активный отдых. Приезжали же в основном крутые – погудеть вдали от любопытных глаз. С водкой, с девочками – Приходилось терпеть, хотя в последнее время супруги все чаще подумывали о том, чтобы продать белую лилию. Пьяные шумные компании им уже порядком надоели. Лето в этом году выдалось дождливое. И без того клиентов было немного, а из-за плохой погоды их ручеек практически иссяк. В выходные, как обычно, заехала шумная компания. Сняли сразу четыре домика и оккупировали веранду. Она же искала покоя и возможность уединиться, побыть вдали от городской суеты. Поэтому весь субботний день пряталась в своем домике, где занимала мансарду на втором этаже. И весь день думала, ведь когда-нибудь это закончится. Пробовала читать, но за окном визжали девицы. То и дело раздавался пьяный смех, и звучали путанные тосты. Музыка гремела до утра. Несчастная женщина так и не сомкнула глаз, пока компания не разошлась. А утром встала невыспавшаяся с головной болью и пошла на речку умываться. Вода была чистейшая и такая холодная, что сразу освежала. Женщина осторожно спустилась с крутого берега к реке, где густой кустарник скрывал ее от людских глаз. Присела на корточки и зачерпнула ладошкой воду, плеснула на лоб, на щеки и головная боль вроде бы прошла. Было свежо и тихо. Женщина коротко вздохнула и присела на траву. Уходить не хотелось. «Теперь можешь говорить». Раздался вдруг мужской голос. Женщина вздрогнула от неожиданности и хотела было подняться, но сразу не получилось. Ноги затекли. Потеряв равновесие, она опустилась обратно на траву. «Я понимаю, что ты больше ждать не можешь. Я тоже не могу». Она поняла, что мужчина говорит по телефону. Голос у него был низкий и говорил он тихо: Да, понимаю. Погоди, погоди, погоди. Я же сказал, что вопрос решу. Фу, ты как неудобно. Еще подумать, что я послушиваю. Женщина замерла. Он, кажется, идет к понтону на пляж, говорит по мобильному телефону, и пусть себе идет. Убить лучше здесь, место уж больно подходящее. Она похолодела. «Нет, сейчас не получится. Народу много». Заехала шумная компания. Заняли четыре домика. Они повсюду, могут помешать. «Лучше сделать это на неделе. Во вторник». «Да, во вторник. Я уверен. Я иду смотреть место». Теперь мужчина говорил отрывисто. И невольная свидетельница, почти прижавшись к земле, сидела дрожа. «По понтону шел убийца». Во всяком случае, он собирался это сделать и спокойно обсуждал убийство кого-то по мобильному телефону. Он ведь уверен, что его никто не слышит. А если он вдруг меня заметит... Господи, он же может и меня убить. Загудел понтон. Мужчина шел на островок, где находился песчаный пляж. Значит, договорились. Во вторник. Эти слова она едва разобрала. Потом все стихло, и гул понтона тоже. Женщина подождала какое-то время. Потом с опаской вышла из своего укрытия. Ей было так страшно, что минут пять она почти ничего не соображала. Просто побежала, задыхаясь по тропинке к своему домику. Взлетела на второй этаж, влетела в комнату и рухнула на кровать. Только потом к ней вернулась способность рассуждать. Надо было посмотреть, кто это. Какая же я дура! «Ага, посмотреть. Ну, увидела я его. И что дальше?» – рассуждала она. «Как что? Кого-то собираются убить. Здесь, в Белой Лилии, во вторник. Он пошел смотреть место. Выходит, он сделает это на пляже. Неужели утопит? Приведет сюда, подпоит, поведет купаться. Прекрасное место для убийства. Здесь утонуло немало народу, судя по рассказам старожилов. «Главное, чтобы не было свидетелей. Сегодня все разъедутся. Завтра понедельник. День тяжелый. А во вторник — самый раз. Что делать? Господи, что же мне делать?» В окно она увидела, как двое молодых людей выходят из домика и идут по тропинке в сторону реки, к понтону. Наверное, решили искупаться. Женщина поспешно надела купальник, схватила полотенце и выбежала из комнаты. Но едва нога ступила на понтон. Несчастной снова стало страшно. Показалось, что понтон ненадежен. Он сильно раскачивался, когда женщина по нему шла. а внизу шумел быстрый поток. Кажется, здесь глубоко. Она втянула голову в плечи и быстренько дошла до конца. Оступив на твердую землю, вздохнула и выпрямила спину. Опасная стремнина осталась позади. У песчаного островка вода была гораздо спокойнее, а у берега и вовсе мелко. На пляже сидели двое, парень и девушка. Да на середине реки маячила чья-то голова. Мужчина плавал хорошо, мощным брасом, потом перешел на кроль, выгребая против быстрого течения, которое его, похоже, совсем не пугало. «Красиво плывет», — не удержалась девушка. «Мне тоже так могу», — ревниво сказал парень. «Хочешь, покажу?» «Сиди уже», «Ты что, мне не веришь?» «Верю. Холодно сегодня. Он же купается. Может, он морж?» Морж, фыркой отплевываясь, поплыл к берегу. Женщина невольно напряглась. Убийца? Сколько времени прошло с того момента, как она невольно подслушала телефонный разговор? Полчаса? А может, больше? Сколько она лежала на кровати, раздумывая, как поступить? Разумеется, убийца уже ушел. А вдруг решил глубину проверить. Ищет место. Он так и сказал. «Пойду смотреть место». Она напряженно смотрела, как мужчина выходит на берег. Это был настоящий атлет. Мощные шеи, широченные плечи, мускулистая грудь, густо черными волосами и сильные ноги с железными икрами. Тоже все в густых курчавых волосах. Подбородок у него был скушенный а глаза маленькие, но зато тело великолепное, как у какого-нибудь греческого бога, того же Геракла. О нимфеях женщина знала, поэтому на ум пришел именно он. Ожившая античная скульптура не спеша вышла на берег. На мокрые плавки женщина старалась не смотреть, особенно на то, что они так выразительно обтягивали. Нагнувшись, мужчина поднял с песка полотенце, и стал вытирать ему мускулистые плечи и широченную спину. Пара тоже смотрела на него, и парень вдруг сказал «Идем». И, поднявшись, протянул девушке руку. «Идем же». Девушка нехотя поднялась и кинула тайком еще один взгляд на атлета. Тот, спокойно и не торопясь, будто был на пляже один. Вытерся насухо и вдруг, нагнув на бок голову, по-мальчишески запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из левого уха. Женщина, как заворожённая, смотрела на мускулистый торс. «Хороша водичка, а?» — сказал вдруг атлет. Женщина обернулась. На пляже, кроме них, никого больше не было. Парень и девушка покачающемуся качающемуся понтону шли к берегу. Атлет обращался к ней. «Холодно», — промямлила она, залившись краской. «Вы здесь одна?» «Кто? Я?» «Я тоже один. Искупаться не хотите?» А вдруг он и меня тоже? Того. Но откуда же он знает? Господи, у него такой взгляд, будто бы он меня насквозь видит». Она опрометью бросилась к понтону. «Эй, куда же вы?» — крикнул атлет. «Не бойтесь, если вдруг станете тонуть, я вас спасу». «Как же? Ты спасешь. Скорее поможешь утонуть». Пантон качнулся, едва она на него ступила а от быстрых шагов начал раскачиваться еще сильнее. Она торопливо ухватилась рукой за натянутую вместо поручни веревку. А если он ее ножиком обрежет? Тогда я ухну в воду. А здесь глубоко. И течение быстрое. А я плаваю плохо. Она посмотрела на растущие под понтоном водоросли, которые стелились по воде. Между ними бежали быстрые ручейки. Течение здесь и в самом деле было сильное. Да к тому же глубоко. От страха у несчастной зашлось сердце. Показалось вдруг, что атлет бежит следом, а в руке у него нож. Это наемный убийца. Убийца. Так вот они какие. Убийцы. Стучало у нее в висках. Не помни себя, она соскочила на берег. А надо еще подняться в горку. Сил не было. Она схватилась за ветки и замерла. Что с вами? Раздался мужской голос. Она подняла голову. «Хозяин пансионата. Вас кто-то напугал? Знает ли он, что здесь готовится убийство? Сказать? А при чем здесь он? И что он сделает?» Она смерила взглядом хотя и высокого, но довольно-таки щуплого мужчину. Интеллигентного вида, в очках. Взгляд какой-то виноватый. «Да Геракл его просто порвёт!» Растерзает своими железными ручищами. «Это же машина для убийства. Нельзя ничего говорить хозяину. То есть говорить надо, но не ему. Нет, ничего. Вода холодная», — не в попад сказала она. «Да, вода холодная. Тем не менее некоторые купаются». Хозяин пансионата смотрел за ее спину. Она услышала, как отчаянно загудел понтон когда на него ступила внушительных размеров человеческая особь и невольно втянула голову в плечи. «Он что, к вам приставал?» — понимающе усмехнулся хозяин. «Нет, что вы! Дайте мне, пожалуйста, руку!» — попросила она. Хозяин тут же послушался, и, опираясь на его руку, женщина вскарабкалась наверх, после чего попыталась отдышаться. «У вас такой вид, будто за вами гнались». «Вам показалось!» «Ну, надеюсь, вы нас не покинете немедленно?» «Не покину», — пообещала она. «А что делать? Надо же что-то делать!» Полдень. Решение созрело у нее где-то к обеду. Придя в хозяйский домик, женщина спросила. «Здесь есть телефон?» «Да, конечно». «Я могла бы позвонить по мобильному», — виновато сказала она. «Но мне на городской номер». Пожалуйста, звоните, сколько вам вздумается, гостеприимно сказала хозяйка. Это была необычайно красивая халеная женщина, два года назад отметившая свой 40-летний юбилей, но выглядела она только на 30: лицо моложавое, ухоженное, элегантная прическа, искусный маникюр, ногти на ногах тоже покрыты ярким лаком, причем украшены затейливым рисунком и стразами. Фигура женственная но в то же время подтянутая. Спина прямая, как у какой-нибудь гимнастки. Вполне может сойти за столичную штучку, хотя живет в глуши. Правда, трижды в год, в конце осени, зимой и ранней весной, хозяйка пансионата ездит за границу и живет там недели по две, по три, иногда даже месяц. Далеко не каждый может себе такое позволить, но это может. Как всегда, женщина не удержалась от того, чтобы попытаться рассмотреть хозяйку во всех подробностях и понять, что делает ее такой красивой. Уж, конечно, не маникюр с педикюром и не прическа. Неужто деньги? Богатство, о котором в городе ходят легенды. Оно, умала огромная. Папа много наворовал. Хозяйка так уверена в себе, так спокойно, как может быть спокоен только очень обеспеченный человек, которого не тревожит будущее. Это выражение безмятежного покоя на лице, ровное сияние глаз, улыбка, полное достоинства. Вот что заставляет людей искать общение с ней и даже невольно перед нею заискивать. «Да что же это я?» Спохватилась гостья. Застыла, как соляной столб. «И глазею на хозяйку. Мне ведь звонить надо». Я вас оставлю, понимающе улыбнулась владелица пансионата и вышла из комнаты. Какая деликатность! Манеры у хозяйки тоже были безупречные. Она ведь единственная дочь богатых родителей, которые не жалели денег ни на наряды для своей принцессы, ни на ее воспитание и образование. Жаль, что такая красавица, настоящая леди, живет в глуши и похоже прячется от людей. Город ее почти не видит. «Здесь есть какая-то тайна». Женщина невольно вздохнула. «Лучше бы их поменьше, этих тайн. Теперь ведь надо что-то делать. Можно было бы позвонить и по мобильному телефону». Но женщина не знала, как связаться с милицией. Потому что никогда раньше этого не делала. «Кажется, надо набрать перед двойкой какие-то цифры. Но у каждого оператора мобильной связи они свои. А какие?» Она что-то об этом слышала, но никак не могла вспомнить эти цифры и даже не сразу вспомнила своего оператора. Не было в ее жизни чрезвычайных ситуаций, таких, что срочно требовалось искать спасение. Сегодня не повезло впервые. По городскому все просто. Надо набрать 02. «Милиция, слушаю вас. Я хотела бы сообщить об убийстве», — запинаясь, сказала она. «Где убили?» «Кого?» — деловито спросили на том конце провода. «Вы меня не так поняли. Убийство еще только готовится». «Кто говорит?» «Назовите вашу фамилию. Адрес». «Белая Лилия». «Пансионат Белая Лилия». «Как ваша фамилия?» «Это не важно. Я случайно услышала телефонный разговор». «Получается, что подслушала». Занервничала она. Он сказал «надо убить во вторник». Кого убить? Этого я не знаю. Он сказал, надо это сделать. Женщину, кто он? Этого я тоже не знаю. Я его не видела. То есть, видела, но потом... Она смешалась. Место уж больно подходящее. Это не мои слова. Его. Торопливо добавила она. Вы не знаете, кто должен убить? Кого убить? Получается, вообще ничего не знаете. Убить должен мужчина, а кого? Но он сказал это таким тоном. Поймите, это не шутка. Он сказал это вполне серьезно. Хорошо, я так и запишу. Во вторник в Белые Лилии должны кого-то убить. Это все? Как все? Нет, не все, — заволновалась она. Вы должны что-то сделать. Я для того вам и позвонила, чтобы вы что-то сделали. Нельзя же допустить, чтобы совершилось преступление. Никто этого и не допустит сказали на том конце провода, после чего раздались короткие гудки. Она с недоумением посмотрела на телефонную трубку, которую держала в руке. Чего ей стоило решиться? Можно было бы просто промолчать. Собрать вещи и уехать отсюда немедленно. Так нет, она решила исполнить свой гражданский долг. Сообщить о готовящемся убийстве. И что? Они так и не сказали, что именно собираются предпринять. Должно быть, они приняли меня за сумасшедшую. Мало ли в милиции таких звонков. По телевизору как не включишь. Криминал и днем, и ночью. Поэтому людям повсюду мерещатся маньяки. Может, и я все не так поняла?» Заволновалась она. Но ведь мужчина ясно сказал. «Убить надо во вторник. Я иду смотреть место». Какая тут может быть ошибка? Она хотела было снова набрать 02 и даже потянулась к телефону. Тогда они точно примут меня за сумасшедшую. Что ж, я сделала все, что могла. Если во вторник здесь кого-то убьют? Она вздрогнула и поспешно вышла из комнаты. С вами все в порядке? Она испуганно обернулась. Хозяйка, я спрашиваю, с вами все в порядке? Да, все хорошо, пробормотала она. У вас какие-то неприятности? У меня? О, нет, что вы? Скорее у вас. Я вас не понимаю. Женщина оглянулась, не слышит ли кто. Они с хозяйкой стояли на открытой веранде второго этажа. Отсюда вниз вела винтовая лестница, и по ней, кажется, кто-то поднимался. «Не беспокойтесь, я сделала все, что могла», — торопливо сказала она хозяйке. «Денис, ты слышал?» «Хозяин» поднимается по лестнице, уже видно его голову. «Эта дама говорит, что у нас с тобой неприятности». Я думаю, это из-за гостей из второго домика. Вот он уже и наверху. Стоит, улыбается. Я принес воды из родника, дорогая. Канистра внизу. И что же наш гость из второго? По-моему, весьма интересный мужчина. Хозяйка тоже улыбнулась. Странно, что он приехал один. Вот он и не хочет быть один. Попытался найти себе пару и напугал нашу гостью. — Вы все не так поняли, — покраснела она. «Хотите, я с ним поговорю?» — предложила хозяйка. «Лучше я», — Тут же возразил ее муж. «Это должен сделать мужчина». «Не надо, что вы!» Она всерьез испугалась. «Никто ко мне не приставал. То есть он пытался со мной заговорить, но я... Но мне...» Он тихо себя ведет. Не напивается, не буянет. Похоже, заядлый рыбак. У него необычное имя. Хозяйка невольно улыбнулась. «Я не встречала еще мужчин с таким именем. Он тоже не встречал еще женщин с таким именем, как у тебя», — заверил ее муж. «Да, имя у меня редкое. Как, впрочем, и у него», — кивнула хозяйка. «А как вас зовут?» — спросила женщина из деликатности. Разумеется, она все знала про хозяев пансионата. Город не такой большой, но правила хорошего тона обязывают». «Должна состояться церемония знакомства. Ярослава. Муж зовет меня Славой». «И в самом деле редкое имя, и такое необычное». Притворно восхитилась гостья. «И откуда только оно у вас?» «Папа ждал мальчика», — улыбнулась хозяйка. «Он тоже звал меня Славой. А гостья из второго домика. Представьте себе, Родион». Я обратила на это внимание, когда заполняла карточку гостя. Он дал мне свой паспорт. «Как вы сказали, Родион — тоже редкое имя. Ну вот мы вас с ним и познакомили», — подмигнул хозяин. «Теперь не будете бояться?» «От того, что он Родион, мне не легче. И тому, кого он собирался убить, тоже», — подумала она. «Значит, вы остаетесь?» — спросила хозяйка. «Не бойтесь, мы вас защитим. Не в первый раз. У вас что, и оружие есть?» Якобы в шутку спросила она. А как же, ответил хозяин. Хорош я был бы без оружия в этой глуши. Да еще с шумными компаниями, которые постоянно к нам наезжают. Вы себе даже не представляете, сколько раз мне приходилось разнимать пьяную драку. О, Денис в этом деле специалист! рассмеялась хозяйка. У него даже есть охотничье ружье. Знаете, как один его вид действует на хулиганов? Вы меня немного успокоили. Она и в самом деле начала успокаиваться. Физически хозяин пансионата гораздо слабее от лета, которого, как оказалось, зовут Родионом. Но зато у хозяина есть охотничье ружье, и, возможно, не только оно. «Не беспокойтесь, гость из второго домика сегодня вечером уезжает», добавила хозяйка. «Как так уезжает? О, вы уже разочарованы? Выходит, вам было не так уж неприятно, когда он с вами заговорил». — намекнул хозяин. «Нет, но...» Она смешалась. «Если Геракл сегодня уезжает, то кто же тогда убьет? А почему она решила, что именно он говорил утром по телефону? Видный мужчина. Высокий, спортивный», — с чувством сказала хозяйка. Муж бросил на нее угрюмый взгляд из подлобья. «Ревнует», — догадалась женщина. Не следовало ей так говорить. «Вы меня успокоили». Преувеличено бодро произнесла она. «Пойду отдыхать, наслаждаться природой, только бы дождь не пошел. Да, гроза собирается». Хозяин посмотрел на небо и весело добавил. «Совсем грустный бизнес у нас будет этим летом. Правда, Слава? Может быть и так». Равнодушно ответила его жена. «Спасибо вам. Пойду». И гостья направилась к винтовой лестнице. Уже в самом низу она услышала, как хозяин сказал жене, Странная она, правда, Слава? Да, немного есть. Это я странная? Да по вашей территории убийца разгуливает, а я странная. Вот и выручай после этого людей. Щеки у нее плали от возмущения. Она была так обижена и погружена в свои мысли, что чуть не столкнулась с другой женщиной, которая, судя по всему, тоже направлялась к хозяевам. Ой, извините, невольно вырвалась у нее. Они там? требовательно спросила дама. «Что, простите? Хозяева там? У себя? Да. Оба? Да, оба. А телефон здесь есть? Конечно, есть. Я только что по нему звонила. Отлично. И дама чуть ли не бегом кинулась к винтовой лестнице. Лицо у нее при этом было то ли взволнованное, то ли испуганное. В общем, дама явно была не в себе. «У вас что-то случилось?» спросила она вслед. «Случилось! Лучше бы с вами такое никогда не случалось!» Она какое-то время постояла внизу. Было любопытно, что там за проблемы. Конечно, никакие проблемы не идут в сравнении с тем, что стряслось сегодня утром с ней самой. «Лучше бы с вами такое не случалось!» «Да лучше бы с тобой такого никогда не случалось, милая!» Она услышала, как хлопнула дверь. Судя по всему, хозяева ушли с открытой веранды, и разговор состоится не здесь. Женщина была разочарована. Ее любопытство так и осталось неудовлетворено. Вечер. Она еще долго не могла успокоиться. Но весь день была такая тихая и теплая погода, что волнение само собой прошло. Вчерашние буяны мучились похмельем и вели себя далеко уже не так шумно. К вечеру они постепенно начали разъезжаться. Она сидела у озера, в лодке без весел. Любовалась кувшинками или нимфеями. Как же ей хотелось развести такие цветы. Белые, конечно, великолепны. Но ведь есть еще и розовые, красные, фиолетовые. И все необычайно хороши. Но для нимфей надо создать особые условия. Как минимум водоем. И постоянно следить, на каком уровне воды находятся растения. Опускать, как только начнется цветение потом готовить к зиме, чтобы не вымерзли, вновь опускать почти на самое дно, а весной — снова поднимать. Все это женщина знала и думала теперь. Хлопотно. Здесь можно любоваться нимфеями, не имея при этом никаких забот. Просто смотреть и наслаждаться зрелищем. У хозяйского коттеджа есть еще белые лилии, в честь которых и назван пансионат. Целые заросли. Сплошь одни только лилии, и почему-то все белые. Видимо, место для них здесь подходящее, влажное, и земля черная, плодородная. Но запах у этих цветов, как говорится, на любителя. Хотя сами цветки на дивы хороши, огромные, белоснежные, шесть лепестков и желтые сердцевина, аромат белых лилий заглушает все остальные запахи, доносится и сюда, на озеро и от этого ломит виски. Запах уж больно навязчивый, да и возни с ними много, с лилиями. Как, впрочем, и с нимфеями. Да, работа в саду — это хлопотно. И все время кто-то мешает. Дети, кошки, гости. До всего руки так и не доходят. Какие уж тут нимфеи. Все нимфеи здесь, а также греческие боги. Невольно она подумала о Родионе. «Самый клёв!» — раздался вдруг рядом мужской голос. Она вздрогнула и обернулась. «Он! Геракл! Да он просто меня преследует!» Берег здесь был крутой. Узкая тропинка поднималась прямо на стоянку, где гости оставляли свой личный транспорт. Это было очень уж удобно рыбакам. Приехали на утренней зорьке, разгрузились и к озеру. Она не слышала, как Родион спускается по тропинке, и это было странно. С чего это нормальному человеку ходить бесшумно? Я говорю, клёв хороший. Погодка-то, а? Погода плохая. Скоро будет дождь. Холодно проговорила она. Вот я и говорю. Самый клёв. Что ж не ловите? Я сейчас уезжаю. С сожалением сказал Геракл. А утром хорошо порыбачил. Не поверите. Щуку поймал. На блесну. Вы что, заядлый рыбак? Можно и так сказать. Он загадочно улыбнулся. «А вы почему не ловите?» «Я не рыбачка». «А здесь тогда зачем?» «Просто смотрю, но уже ухожу». Она резко встала. Лодка качнулась. «Осторожнее!» — предупредил Родион и протянул ей руку. Она какое-то время колебалась, но тут лодка начала съезжать с размытого берега в воду. Женщина всерьез испугалась и схватилась за протянутую руку. Родион посмотрел на полоску воды, На нее. Потом обернулся. Ей от чего то стало страшно. Она попыталась выдернуть из его огромной руки свою ладошку. Он отпустил. Лодка тут же начала съезжать в черную воду. В этот момент на стоянке появились люди. «Сумки в багажник кидай. Все взял? А где удочки? А где удочки? Ты же их брал. А нах... я их брал? Б в домике забыли!» «А может, ну их на...» «Ты чё? Они же бамбуковые, батя на наследство. Дорогие, как память». Последние туристы из шумной компании уезжали в город. «Чего стоишь? Беги!» «Может, Ленку послать? Вон она идет. «Как бы она тебя не послала!» «Ленка, принеси удочки. Мы их в домике забыли». «Ага, сейчас. Сами идите за своими удочками». «Ну, ё-моё! Васёк, ты не помнишь, где они?» «В...» — раздался смех, похожий на конское ржание. «Заводи, я быстро!» «Ой, цветочки! Какие красивые!» — воскликнула та, которую назвали Ленкой, и подошла к самому краю площадки, откуда с высоты крутого берега стала разглядывать озеро. «Только сейчас заметила!» — хмыкнул Васек. «Я хочу здесь остаться!» «Не дури! Лезь в машину!» Но Ленка не спешила уходить потому что кроме красивых цветочков заметила и Родиона, на которого тоже стоило посмотреть. И атлет напряженно смотрел на женщину, стоящую на краю обрыва. Потом перевел взгляд на ту, что в лодке. «Я хочу выйти из лодки», — тихо сказала она. Родион, как ей показалось, с сожалением нагнулся и взял рукой за борт. Потом с силой потянул лодку на себя. Та вползла обратно на берег. «Выходите!» «Какой же он сильный!» Она неловко шагнула из лодки, зацепившись ногой за борт, и чуть не упала. Родион опять протянул ей руку, на которую она невольно оперлась. Атлет смотрел на нее с усмешкой, как ей показалось наглой. «Помочь подняться?» Он взглядом указал на крутую тропинку. «Спасибо! Я сама!» Вспыхнула она и, торопливо выдернула из его стальной ладони руку. С пылающими щеками начала карабкаться вверх, на крутой берег. Опять приставал. Хозяин с ключами от ворот. Смотрит на нее, понимающе и улыбается. Не волнуйтесь, он уже сдал домик и уезжает. Зачем же тогда спустился к озеру? Меня увидел. Неужели впрямь преследует? Ей опять стало не по себе. Гроза еще не началась, но небо было тревожным, парило, и невыносимо болела голова. «Верный признак понижающегося атмосферного давления. Если я не уйду отсюда сейчас, то в ближайшее время просто не смогу этого сделать», — подумала она. Машина у нее была дамская, маленькая. Мотор маломощный, да и резина далеко не новая. На проливную дождь гости никак не рассчитывала, когда спускалась по крутой дороге к Лилии. Но не будет же это длиться вечно. Дождь и вообще все это... «Не надо бояться», — успокаивающе сказал хозяин. «Что, простите?» «Я говорю, грозы, не надо бояться». «Тонули здесь много, это правда». «А вот молния еще никого не убила», — неудачно пошутил он. «Я не боюсь», — промямлила она. «Надо было решаться». Хозяин со связкой ключей направился к воротам. Следом тронулась одна из машин. Теперь на стоянке их оставалось всего четыре. Одна из них — джип. Женщина подумала, что это наверняка машина Родиона. Из просмотренных и прочитанных ею детективов в мозгу прочно засела, что на джипах ездят бандиты. Ехать или нет? Бросить все, Избежать? Это было бы разумно. Или же все таки остаться? Я ведь приехала сюда на неделю. У меня есть планы на ближайшие дни, и менять их не хочется. С другой стороны, она обернулась. От озера по крутой тропинке поднимался Родион. Выражение его лица женщине не понравилось. Оно было злым, будто бы с Гераклом случилось что-то неприятное. То ли планы его сорвались, то ли был неприятный звонок. Звонок? Но она ничего не слышала. Да потому что ветер дует в другую сторону. Да, подул сильный ветер. Еще один верный признак грозы. А ведь с утра было так тихо. Она заметила, что в руке Родион держит мобильный телефон. Всё-таки был звонок. Испугавшись, что Геракл опять с ней заговорит, она поспешно направилась к своему домику, так и не приняв решения. В конце концов, время еще есть. Пока не началась гроза.